Однажды в полдень на опушке леса Белка и Сверчок решили поиграть в прятки. Но поскольку ни один из них не умел считать до четырех, они не знали, когда начинать искать. «Я спрячусь, а ты закрой глаза и жди, пока Тош не пойдет», — сказал Сверчок, приметивший Дали точку. Но тучка прошла стороной, и когда стемнело, Сверчок хлопнул Белку по плечу и попросил ее придумать что-нибудь получше. На другой день у сверчка появилась новая идея. Он спрячется, а потом помашет жаворонку, висящему высоко в небе, и тот крикнет. Иди искать! Это был хороший план. И когда жаворонок крикнул. Иди искать! Белка немедленно ринулась на поиски. Она искала очень усердно, переворачивала каждый камушек, осматривала каждую травинку, шарила мизинцем в каждый норт, Но сверчка так и не нашли. Когда стемнело, жаворонок крикнул. Ну, я пошел домой. Общий привет. Пока. Крикнули белка и сверчок. Сверчок тоже выбрался наружу и радостно хлопнул белку по плечу. Это просто супер. Заорал он. Потрясно. Ты меня не нашла. Ха-ха. Давай завтра опять. И так было на следующий день. И еще много дней подряд. Белка зажмуривалась, сверчок прятался, жаворонок кричал. «Иди искать!» И белка искала до заката солнца, после чего жаворонок улетал домой, а радостный сверчок выскакивал наружу. Через месяц белке это приелось. «Ну вот еще!» — возмутился сверчок. «Найди меня сперва!» В эти дни белка едва волочила ноги, глаза у нее постоянно были на мокром месте, но отыскать сверчка... Ей не удавалось. В один прекрасный день на полянку она не пришла. Немного погодя, разъяренный сверчок замолотил в ее дверь. Это еще что за дела? Мы так не договаривались. Ответа не последовали. Сверчок вошел в дом, но постель белки была пуста. Как он ни искал, по каким углам не шарил, внутри и снаружи, на земле и под землей, белки он не нашел. Когда в тот вечер зашло солнце, сверчок отправился домой глубокой задумчивости.